Елена Тодорова. Кричи громче. Пролог. «Давайте с самого начала и как можно подробнее». Майор прищуривается и поджимает губы, пока тени исчезают за густыми седыми усами. «Когда вы заметили, что ваши дети пропали?» «Мы с Градским практически одновременно яростно выдыхаем и напряженно пересекаемся взглядами. Его сын и моя дочь пропали три дня назад. А воз сука, и ныне там». Только показания по десятому кругу даем. Ева, моя жена, с выдержанной сухостью повторяет то, что говорила вчера. Маша и Ярик исчезли в ночь с первого на второй день свадьбы. Мы собирались ехать в церковь на венчание. Уже подходило время выезжать, а дочь все не появлялась. Я подумала, что она проспала, поэтому пошла к ней в комнату, чтобы разбудить. Вы вошли, но Марии в спальне не оказалось. Да. Раньше бывало, что она так пропадала? Нет. «Могла не ночевать дома?» «Всегда ночевала. Иногда приходила поздно, но я никогда не беспокоилась, потому как знала, что она приедет с Яриком». «Сейчас подробнее о нем, пожалуйста. Я буду вносить протокол». «Тоже мне рассказывать?» Взглянув на горестно всхлипывающую мать Ярослава, майор кивает. «Мы с Градскими дружим примерно 25 лет. Практически все это время живем по соседству. Наши дети проводят вместе много времени. У Сережи и Ники два сына». У нас только Машка, но они все как родные. Свадьба была у старшего сына гражданских. Да, у Никиты Ярослав младший. Они с Машей ровесники, родились в один день. Какие у них отношения? Я же сказала, все трое как родные. Они постоянно перебежками носились из дома в дом, вместе играли, ходили в школу, все праздники тоже вместе. Хмм. Нет, сейчас только касательно Ярослава и Марии. «Могла у них быть любовная связь?» «Нет», — отвечает Ева без заминки. «Но лично я, учитывая некоторые предшествующие события, не настолько уверен». «Хм... Ладно, по вашему мнению, они могли сбежать?» «Они хорошие дети», — вставляет дрожащим от эмоций голосом Мника. «У них не было причин убегать», — полицейский качает головой и пожимает плечами. «К сожалению, очень часто дома из за его стенами наши дети — это разные люди». «Давайте без вот этой дерьмовой философии займитесь лучше поиском!» Цежу я теряю терпение. Если с ними что-нибудь случится, я этот город с землей сравняю». «Мы понимаем ваши переживания, Адам Терентьевич». Прокашлявшись, нудит майор все тем же бубняще бездушным тоном. «И делаем все, что в наших силах, чтобы их найти. В частности, прорабатываем различные версии. Старайтесь сохранять спокойствие». «Это, мать вашу мой ребенок! Ее три дня нет дома!» Как я могу быть спокоен? Я понимаю. Поверьте мне, понимаю. С хрипом вздыхает. Возможно, есть люди, которые желают вам зла. Вы знаете, кто я такой. Конечно, есть. Хорошо, хорошо. Сейчас давайте так. Что они делали, когда вы их видели в последний раз? Танцевали. Перед этим я отозвал меня. Проговариваю то, что уже сообщал. И предупредил, что они с Машей поедут кататься. И вы разрешили. Почему я должен был не разрешать? Им 18. Они оба адекватные и не пьющие. То есть алкоголь они точно не употребляли? Маша в принципе не употребляет алкоголь. У Ярика подготовка к чемпионату. А чемпионат у нас почему? Боевое самбо. Он в составе сборной. Хорошо. В инстаграм Марии последние фотографии у моря. Поймите меня правильно, мы подключили водолазов. Делаем все, что в наших силах, но... В общем, это море. Не всех быстро находят. Ты, сука, что такое городишь Взрываюсь я. «Они живы! Живы! Понятно всем!» Оглядываю находящихся в кабинете. Глаза блестят даже у моей стальной Евы. Приседаю рядом на корточке, начхав на всех и вся. Если она с Яриком, он ее в обиду не даст. А машину Ярика нашли на окраине города. Но нет никаких улик, указывающих на то, что с ними находился кто-то еще. В салоне был только его телефон. «Кстати...» Интересная у них с Марией аудиопереписка. Давайте послушаем. Жмет на экран. Ты нахрена меня сдала, Святоша? Знаешь же, что я захочу, в шею тебе сверну. Убейся об стену, Ярик. Не сдавала я тебя. Мне в принципе посрать где-то и с кем. Это все ридер. Это последнее. А вот за пару дней до этого. Спортсмен, Ярик. Хм? Снова касается экрана. Выходи гулять, Святоша. Жду во дворе. Ты пьян, что ли? Совсем чуть-чуть. — Ладно, мне как раз скучно. Выйду, если пообещаешь не снимать с меня платье. — А приподнять? — Застрелись, Градский. — Прекращай уже ломаться, Святоша. Ты видела мой член. Приглушенно смеется. — Все равно потом женюсь на тебе, Маруся. Так завещал папа Тит. Лет через пятнадцать, не раньше. — Сплюнь, Ярик. Папа пошутил. Я за тебя никогда в жизни не выйду. Даже если мы останемся одни на целом свете. — Твой член? Громко и прерывисто вздыхает. «Мы же договорились не вспоминать об этом! Сволочь ты, Градский!» Аудиозапись заканчивается, и в кабинете повисает звенящая тишина. Нам всем после такой информации, да и в принципе после живых голосов наших детей, едва удается сохранять невозмутимый вид. Тут также много видеозаписей, на которых они вдвоем, и фотографии тьма. Если они друг друга, судя по всему, не выносят, почему проводят так много времени вместе? Град с перекошенным от ярости лицом нависает над столом майора. «Телефон сюда отдал?» «Сережа, прекрати!» – одергивает его жена. «Они просто отрабатывают версии. Пусть остается!» Сжимая челюсти, вдыхаю через нос. «В вас говорят эмоции!» «Конечно, блять, в нас говорят эмоции!» Звериным ревом его останавливаю. «Наши дети пропали! Если ты их не найдешь, я тебя, сука, сгною!»